Глава вторая. Дурноглазый. Ошеломленный гадилот смотрел, как мерзавец бережно накидывает нити недоплетённой тетивы на плечо станка, встаёт и кланяется с той же бесшумной грацией, с какой растворился в толпе. Что за чёрт? И что прикажете делать? Клеймить мошенникам того, кто так и не успел его обокрасть? Размахивать своей раненой ладонью перед незрячими глазами? Требовать извинений от паскудника, который его даже не сможет узнать, и выставить себя круглым идиотом. А мастер терпеливо ждал, когда покупатель заговорит. И Гадилот снова почувствовал закипающую ярость Лёны и Жела 60 штук, и каждую десятую я хочу сам отстрелять для пробы. Если хоть половина выдюжит, поговорим о цене. Вызывающей грубость собственного тона показалось гадилоту квахтанием взбешенного петуха. Но тетивщик снова поклонился, вынул из кармана огнива, безошибочными движениями зажег на стене факел и приглашающий указал на ровные ряды готовых тетив. «Пойдемте на задний двор, мессер». За последующий час гадилот возненавидел тетивщика пылкой и вызревшей ненавистью. Пеппо, как представился мерзавец, раздражал его каждым словом и поворотом головы. Почтительная речь, в которой разъяренному керосиру чудилась насмешка, заставляло его обращаться к мастеру все более пренебрежительно и резко. Худые и крепкие руки, с неожиданной силой взводившей рычаг арбалета, напоминали о юркой ладони, уже почти завладевшей казенным кошельком, за утерю которого гадилот неминуемо был бы выпорот плетьми. Даже превосходная тетива, вполне справедливо нахваливаемая Винчецо, вызывала у Керосира глухую досаду. Однако всего не был странный, неподвижный, но да изумение выразительный взгляд слепых глаз. Вероятно, то была лишь иллюзия, навеянная Годилоту злостью, но глаза тетивщика казались лукавыми, насмешливыми и проницательными, словно там, застылым темным стеклом зрачков, шла какая-то неведомая жизнь. Не видя лица, этот мертво-живой взгляд бесцеремонно проникал в самое нутро и шарил там точно так же, как руки шарили в чужих карманах. Годилот придирался и язвил критиковал каждую тетиву, гонял мастера за новыми и новыми образцами. Ребячливо досадуя, что перед слепым ни к чему брезгливо морщится. Ему до смерти хотелось, чтобы тетива оказалась дрянью, а сволочной Пеппо криворуким неучем, и великолепное плетение гладких волокон бесило его до зубовного скрежета. Вдобавок от злости Гадилот, всегда гордившийся своей меткостью, уже дважды промахнулся мимо мишени, нарисованный углем на здоровенной доске в углу двора. И пусть мастер не видел этого конфуза, Киросир все равно был уверен, что тот все знает и злорадствует. «Довольно». Отрезал, наконец, шотландец, опуская арбалет. «Придется брать, что есть. Пади не Венеция, настоящего товара не отыщешь». В ответ на оскорбление Пеппу с поклоном развел руками. «Большая честь для меня, мессер». А уголки губ на миг дрогнули почти добродушной издевкой. Выходя из мастерской, гадилот был почти уверен, что вор попросту кладет изрядную долю добычи в карман хозяину, а того-то так и превозносит своего любимца Прощелыгу. Ему уже хотелось скорее покинуть этот поганый город с его грязными мостовыми и мерзкими обитателями. Пеппо наложил последнюю петлю и потер ноющие пальцы. Сегодняшний напыщенный индюк принес Винченцо немалую прибыль, а значит, хозяин в духе. Нужно непременно вырваться из мастерской до ночи. Пусть вчера не повезло, но могло быть куда хуже. К тому же он все равно успел скопить немного денег за прошедшую неделю. Китивщик встал, с наслаждением разгибая уставшую спину, и тут же нахмурился. С Индюком вышло нехорошо. Знал бы тот, как Пеппо обмер, услышав его голос в мастерской. В первую минуту он даже не сомневался, что служивый ухитрился найти его после вчерашней истории и теперь пришел мстить. Впрочем, это ерунда. Винченцо все равно не вышвырнул бы его на улицу. Раздобыть нового тетевщика — это вам не за свечкой в лавку сбегать. Он лишь избил бы Пеппо так, что того двое суток тошнило бы от боли, а воспалённые полосы плетей разгоняли по телу сухой тряский жар. Однако есть и худший оборот. Мендюк может оказаться хитрее и порассказать о грешках Пеппо в трактире. «Вот тогда дело дрянь». В маленьком тревизе новость разлетится быстрее, чем ведро помоев хлеву. У Венченца будут чертовски крутые неприятности, о собственных бедах лучше и вовсе не думать. Веселиться будет самой меньшей из них. Тетевщик глубоко вздохнул, осаживая в животе гадкий холодок. Нужно срочно улизнуть и успеть обернуться до темно. И тогда пусть Венченца хоть на метле летает, а там поглядим, чего раньше времени загадывать. папа прислушался. Мастерская отбивала последние удары дневного пульса. Зычного баритона Винченцо не было слышно, а значит, хозяин отправился отужинать и вернется не скоро. Что ж, он неплохо поработал, верно? Тюк тетивы продают не каждый день, а после трапезы от души, сдобренный вином, хозяин будет ленив и умиротворен. Можно и отлучиться. Напустив на себя озабоченно занятой вид, Пеппо независимо прошагал к двери, выскользнул на крыльцо и почти бегом рванулся по улице, крутым спуском уходящий в разлом между домов. Вечером Тревизо не так шумен и бестолков, как днем. Селяне-торговцы разъехались, в троториях дым корамы слома, а потому толчая на улицах редеет. Легче уворачиваться от чужих плеч и локтей, и размаренные ругательства, летящие вслед, уже лишены ядреной дневной злобы и лениво шлепают в спину, будто яблочные огрызки. Пеппа пронесся знакомыми переулками, взлетел по старинным вытертым ступеням и толкнул рассохшуюся дверь, отозвавшуюся надсадным болезненным скрипом. Навстречу метнулась удушливая волна запахов. Пыль, мыши, жидкая овощная похлебка и человеческая боль. Тут же приблизился знакомый шелест и приглушённый голос произнес: Джозеппа, ты поздно сегодня». Этот голос походил на медную дверную ручку, был так же сух, Прохладен и невыразителен, но... Неизменно внушал чувство равновесия и незыблемости. «Доброго вечера, сестра Лючия», — зачистил Пеппо. «Я принёс деньги. Простите, почти неделю не заходил». Он уже спешно расстёгивал ворот, нащупывая шнурок кошелька, но вдруг на его локоть легла осторожная ладонь. «Джузеппо, не спеши». Тетевщик замер. От непривычно ласковых нот в голосе монахини по спине пополз неприятный озноб. «Сестра Лючия, что-нибудь?» Он осекся. «На все. воля Господня Джузеппе». Монахиня замолчала. Зашелестел Вилон, а дробный перещелк чёток выдал, как пальцы ее суетливо забегали по костяным бусинам, будто складывая из них следующую фразу. «Вилон?» Головной убор католической монахини, наподобие православного апостольника. И Пеппа понял, что знает слова, которые так спешно ищет сестра. И он давно уже готов. Джузеппе. а леса умерла сегодня утром. Нет, он был не готов. Весть обрушилась на него, на миг оглушив и лишив дыхания. Он боялся ее каждый день. Месяц. За месяцем. Пять долгих лет. Он привык к этому страху, как привыкают к боли в гангренозной руке. Уже почти верил, что однажды рана сама собою заживет, если не на миг не переставать о ней печься. Убеждал себя, что уже не так больно, как прежде, и... Вдруг очнулся, обнаружив на месте руки обрубок, кровоточащий сквозь бинты. Сестра Лючи осмотрела в окаменевшее лицо. Она точно помнила, что еще утром приготовила какие-то очень нужные, очень правильные слова, но они все не шли на ум. Привычно протянула руку, чтобы осенить Джузеппе крестным знамением. А он вздрогнул и отстранился, словно пальцы монахини были раскалены. — Пустите меня к ней, — пробормотал тетевщик. Монахиня не ответила, только ровный звук шагов и говор чёток увлекли его по длинному коридору, и знакомой узкой лестнице вверх. Несколько минут спустя он сжимал ледяные пальцы. Сухие глаза жгло непролитыми слезами. Он коснулся поцелуем воскового лба, пахнущего ладаном, и долго не отнимал губ. «Прости меня», — прошептал он. «Прости, я... я так старался». А настойчивая рука уже сжала его плечо. «Джузеппе, не мучай себя». Сегодня ночью отслужим за упокойную. Монастырь похоронит олесу но ты должен жить дальше. Ступай, Господь облегчит твою боль. Мама не нищенка, чтобы ее хоронили за счет богадельни. Пеппо дернул плечом, не выпуская руки усопшей. Я похороню ее сам. Отдайте мне тело. Нет, госпиталь не имеет права отдавать тела умерших. Пеппо обернулся губы передернулись беззащитной и злой гримасой вы лжете сестра мне ли не знать ваших порядков это касается только умерших от заразных хворей лючия покачала головой таково распоряжение городского совета плевал я на совет монахиня промолчала потом нерешительно коснулась пальцами склоненной головы тетивщика Джузеппа. Это несправедливо, я понимаю, но тебе не следует хоронить ее самому. Позвольте хотя бы прийти на отпевание. Нет, — мягко отсекла сестра Лючия. Ты же все понимаешь. Не упорствуй. Пеппа вздрогнул и отвернулся. Да, он понимал, но до сих пор не собирался об этом задумываться. Он долго молчал, а затем снял с шеи кошелек и протянул монахине. «Вот, оденьте, как подобает, сестра». Мама любила синий цвет и бисер. Она почти нерешительно взяла кошель, а тетивщик вдруг удержал ее за руку. «Сестра, а мама ничего не говорила перед тем, как... Словом, ничего не просила мне передать?» Монахиня помолчала. Снова застучали костяные бусины. А потом спокойно и твердо ответила. «Нет, Пеппо. Алиса умерла во сне. Очень тихо. Несмотря на мягкие вещевания монахини, Пеппа долго не мог покинуть келью матери. Он молча сидел у узкой койки, держа в ладони холодную руку, машинально ощупывая грубевшие кончики пальцев и безуспешно пытаясь уловить у запястья дробный молоточек жизни». Но за узким окном стемнело, и оставаться в госпитале было нельзя. Выйдя из скрипучих дверей, Пеппо тяжело опустился на ступеньки. «Надо возвращаться». Эта мысль была столь же пустой и бесцветной, как и мысль о том, что Винченцо уже, конечно, рвет и мечет. Какое ему теперь дело, что скажет хозяин? лесы больше нет, а значит, и трепетная забота о каждом медике теперь бессмысленна. А ведь он должен был прийти в воскресенье. Он всегда приходил в свой единственный выходной и проводил с матерью многие часы. Всегда, но... Только не вчера. Не в её последний день. Эта мысль вязкой смолой стекла куда-то в грудь, застряв там комом такого неистового, такого лютого отчаяния, что Пеппа затрясла мелкая дрожь. Стиснув кулаки, он ударил затылком в рассохшееся дерево старинной монастырской двери. Да вставший поперек горла мукой. Чей-то любопытный взгляд ощупал лицо, и ПП тут же ощетинился, чувствуя, как взгляд этот жадно, словно бродячий пёс лакает его боль. Но сил на злость не было. Медленно поднявшись, подросток побрел по улице. Он давно, бесконечно давно, так отчетливо не ощущал себя слепым. Джозеппа не помнил своей фамилии. В памяти сохранилось лишь окончание «Джи», затерянное среди множества таких же случайных обрывков, из которых сотканы человеческие воспоминания о детстве. Там, среди вороха, клочков и нитей, была задумчивая черноглазая женщина в вышитой котте. Забавная лодка с высоким носом и кто-то широкоплечий и сильный, кто любил петь и иногда пах вином. Все эти яркие цветные кусочки беспорядочной вереницы тянулись до одного дня, после которого Пеппа помнил свою жизнь отчетливо и подробно. В тот день он утратил две ценности разом — семью и зрение. Последними воспоминаниями той прежней эпохи были нарядное зарево, стоящее над крышей бревенчатого домика, плеск больно оранжевых лоскутов в окнах, чьи-то крики и сухой треск. Высокая фигура в чёрном, нараспев, читающая невнятные слова. Потом отчаянный бег куда-то в рокоты и шелест. Хриплое дыхание, крепкий запах палой листвы. И весь этот сумбур оканчивался ударом по затылку, после которого настала ночь, уже не сменившаяся рассветом. И тот же страшный день, отнявший у шестилетнего Пеппа прежнюю жизнь, подарил ему Олессу. Она никогда не рассказывала ему, кто и почему сделал его сиротой. Вероятно, она этого вовсе не знала. О себе Олеса рассказывала мало, поскольку женщины была простой и жизнь вела самую непримечательную. Она выросла в монастырском приюте, совсем юная вдовела, так и не успев завести детей. А потому, подобрав в лесу Блесельского тракта ребенка с разбитой головой, приняла свою находку как дар Божий и никогда ни словом не упоминала, что Пеппа ей не родной сын. Олеса одиноко жила на окраине Падуи. Была не дурной белошвейкой, заказов ей хватало вдоволь, и приёмыш ни в чем не нуждался. Поначалу Олеса надеялась вернуть малышу зрение, обращалась к врачам и сельским знахарям, но и те, и другие качали головами. И тогда, смирившись с невозможностью вылечить Пеппо, женщина решила, что научат его жить незрячим. С ребёнком было трудно. Медленно оправляясь от раны на затылке, он целыми часами безутешно плакал. До крови раздирал веки, пытаясь вырваться из глухого мрака своей слепоты. Вскрикивал сквозь слезы, вздрагивал от каждого прикосновения и отчаянно, горестно звал мать. Но леса не знала устали. Не умея даже читать, она обладала невероятной чуткостью и острым умом. Нерастраченная же за годы одиночество любовь, перестоявшая и вызревшая, как крепкое осеннее вино, Благодарно устремилась в обретенное русло. А леса начинала с малого она не выпускала малыша из объятий, беспрерывно говорила с ним, о чем попала, прорывая голосом стену его одиночества во тьме. Десятки раз повторяла, что никогда его не бросит, и снова обнимала, напевая все известные ей песни вперемешку, пока Пеппа не засыпал тревожным и тяжелым сном. Он заново учился ходить, подолгу не решаясь сделать следующий шаг до хруста сжимая руку Олесы. Пояс или край фартука. Он часто падал, неловко взмахивая в воздухе руками, будто под ним вдруг разверзлась пропасть. Олеса опасалась, что мальчик забудет, как выглядит мир. Пространно и многословно описывала ему все, что происходило вокруг, не скупясь на сравнении детали, Водила его ладонями по земле, шершавым доском забора и мягким перьям кур давала в руки десятки вещей, прося угадать, что это, и награждая за успехи поцелуями. И Пеппа начал различать. Сначала миски и горшки, потом пуговицы и монеты, потом иглы и булавки, а потом толщину ниток, вышивки и пшеничные зерна среди просиных. Он научился по запаху отличать речную воду от озерной, а залу костра от залы камина, находить крохотные трещины в гладких крышках ларей и шкатулок, по вкусу определять сорта муки и яблок, считать деньги по весу, размеру и толщине, различая их достоинства. Олеса выселила кота в амбар и заставила сына ловить в доме мышей, отыскивая их убежище по едва слышному шороху. Она неожиданно бросала в него мелкие предметы — мотки пряжи, орехи, ложки, луковицы, требуя, что Пеппа ловил их на лету. Ребенок плакал и бунтовал, обиженно садился в угол и всхлипывал, что он не может, не умеет, не видит. Олеса обнимала его утирала слезы и через минуту снова вскрикивала «Лови!». И он пытался ловить. И вещи били по плечам и подбородку, градом сыпались на пол, пока однажды мальчик не подметил почти неуловимый свист летящей катушки. С того дня он понял, что у любого движения есть свой звук, и через полгода мог подряд поймать три глиняные кружки, ни одну не обронив. Олеса запретила сыну считать себя увечным, восторгаясь его успехами и напоминая ему, что ни один из зрячих не сумеет по запаху ветра определить, что в двух днях пути от города где-то тлеет торф. Он осторожно открывал калитку, а Леса строго кричала вслед, чтобы он не смел задирать на улице мальчишек, а не то она ему задаст. И Пеппа верил, что он и правда озорник, способный затеять потасовку с соседской детворой. Усилия Белошвейки не прошли даром. К десяти годам для Пеппо остались позади и разбитые колени, и саженные локти. Он утратил робость, умел седлать лошадь или колоть дрова не хуже сверстников, и различал даже пятна на ткани, никогда не путая лампадное масло с кухонным, а куриную кровь со свиной. Он отточил память на шаги, голоса и другие признаки, по которым узнавал человека, которого встречал хотя бы раз. Его невозможно было обмануть на рынке, поскольку в запахах рыбы, мяса и овощей он разбирался по чище матерой дворовой собаки. Помимо же уроков о лесе, Пеппо непрестанно получал и другие. Несколько раз, крепко избитый сверстниками, он уяснил — слабого. Всегда травят. Надо прослыть сильным, и от него отстанут. Приняв решение, Пеппо начал затевать свирепые драки с каждым, кто хотя бы усмехался на его счет, обостренным чутьем выискивая болезненные точки а по воздушным потокам, пытаясь предугадать направление удара противника. Это стоило ему много раз разбитого лица и однажды сломанной руки. Но вскоре слепой мальчишка заработал твердую репутацию непредсказуемого сорвиголовы, и нападки на него прекратились. Он чуял чужие страх, ложь или ненависть по какому-то ему одному ведомому душку. Он стал насмешлив и бесстрашен, веря в свое непогрешимое оружие — могучее чутье. Главной ценностью в жизни Пеппо оставалась леса, которую он давно называл матерью. Она походила на войлочный плащ. Простая и надежная, слегка жесткая, слегка колючая, но неизменно готовая укрыть от ветра и сохранить доверенное ей хрупкое тело. Она всегда поддерживала сына, но никогда ни от кого не защищала. И Пеппо знал. Так нужно, потому что он должен защищать себя сам. Он доверял ей во всем, никогда не сомневаясь ни в правоте Олесы, ни в ее любви. И именно к ней он пришел с тяготившим его вопросом, чего никто из детей никогда не завязывал с ним дружбы, а многие взрослые избегают их дома. Олеса невозмутимо ответила. «Потому что ты не соблюдаешь правил. Тебе положено быть калекой, вызывать жалость. Тогда бы тебя привечали, а мной восхищались. Людям нравятся ничтожные и убогие». Это помогает им чувствовать себя сильнее и значительнее, не прилагая никаких усилий. Паппа усмехнулся и с тех пор не искал ничьей дружбы. И он все равно был счастлив, любимой, приемной матерью и еще слишком юный, чтобы задумываться о своем туманном будущем. Ему было уютно в его тесном, теплом мире. Слепота стала привычной, похожей на темную, но родную коморку. И он почти не замечал, как все больше становится чужим огромному миру. Простиравшемуся за ее пределами. А между тем соседи поначалу просто сторонившиеся его стали побаиваться слепого паренька. Слишком ловко он вскакивал верхом на лошадь, слишком сноровисто резал из дерева игрушки, слишком уверенно ходил по улице. Однажды Пеппа бесхитростно ляпнул гончару, что тот хвор и должен показаться лекарю. Здоровяк расхокотался мальчишке в лицо, а через неделю слег в постель, надсадно хрипя от боли, сгибаясь вдвое. Десять дней спустя Гончар умер от желудочного кровотечения, а Пеппо, выходя из лавки, получил камень в бедро. «Ведьмак поганый! Душегуб!» — взвизгнула темнота. Это было впервые. И тогда мальчик просто растерялся, стоя посреди улицы и что-то лепеча. А мимо уха свистнул второй камень, и Пеппо прометью бросился бежать, натыкаясь на изгороди и столбы, чего с ним не случалось уже несколько лет. Дома он рыдал от злости и обиды, захлеб, объясняя матери, что от гончара просто стало иначе пахнуть, дурно и тяжело. Олеса молчала. Она знала, что будут и другие камни. Пеппа же усвоил, что людей нужно опасаться, и поклялся себе никогда больше не лезть к ним сочувствием, не реветь из-за их паскудства. А через два года разразилась беда. Пеппа уже не раз замечал, что запястья Олесы стали тоньше, а пальцы часто холодны что мать едва прикасается к еде и быстро устает, что все чаще задерживает выполнение заказа, потому что ее дурно слушаются руки. Она ссылалась то на сезонные хвори, то на женское недомогание, но Пеппа чувствовал, что отговорки эти пустые. За врачом он съездил сам, поскольку Олеса и слышать не хотела о лекарях. В тот же вечер мальчик узнал, что мать тяжело больна. Во второй раз привычный мир Пеппа пошел трещинами, с грохотом осыпаясь в пустоту. Вскоре он понял, чего стоит впадуя его своеобразная репутация. Врачи не хотели браться за приемную мать Дурноглазова. Конечно, среди эскулапов хватало людей науки, прекрасно знавших нехитрую природу этой дурной славы. Но и лекарю нужно зарабатывать на хлеб. А взявшись за подобную пациентку, можно было, шутя, лишиться практики. Пеппо отчаянно пытался ухаживать за матерью сам, Брался за любую работу и лес из кожи вон, но болезнь Олесы требовала все больших расходов. И папа принял непростое решение: в Скрипя сердце, он продал дом, с трудом выручив за него полцены, и увез мать в Тревизо, где поместил в монастырский госпиталь. Оплатил ее лечение на несколько месяцев вперед и принялся за поиски заработка. Но слепого мальчишку не спешили брать в подмастерье или прислуги. Жизнь в тревизо была недешева. Уход за и подавно, и вскоре отчаявшийся Пеппа, оставшись без гроша, принялся промышлять мелкими кражами на местном рынке, пользуясь своими четкими пальцами, развитыми инстинктами и особой пренебрежительностью, с которой окружающие относились к слепому мальцу. Поначалу было невыносимо. краденная еда казалась горькой, руки грязными. Пеппа приходил в церковь, пытаясь каяться, подолгу стоял в душном вареве людских скорби, не зная, как объяснить ему, незримому, Необъятному, пахнущему воском и ладаном, что иначе не сможет платить за келью в госпитале. А мать угасала. И скоро он понял, его не слушают. Господу не до него. И папа перестал оправдываться. Он привык. Он становился все ловче и зворотливее. Теперь вместо еды он крал деньги, иногда выуживая монету из плохо завязанной машины, а иногда дерзко срезая кошель с ремня. Но, как известно, любой вьющийся веревочки всегда находится конец. Пеппо буквально поймал за руку Винченцо, владелец оружейной мастерской. Поймал посущный безделица, случайно потянувшись передвинуть пояс на объемистом животе. Это и был тот самый конец, и Пеппо уже приготовился сначала к побоям, а потом к колодкам во дворе городской управы. Но Винченцо вдруг задумчиво хмыкнул, с линцой отвесил вору пощечину и поволок за собой в траторию, где накормил и подробно расспросил. Все было очень просто. Вопивоха и сквалыга Винченцо знал толк в оружейных дел мастерах. Уже собираясь проучить Паганцу, он обратил внимание на длинные крепкие пальцы, которых не почувствовал в плотно висевшем на теле кошеле. К вечеру Пеппу стал мастерьем тетивщика Чезары в мастерской Винченцо. Его сумбурная жизнь обрела подобие устойчивости. Оружейник был скуп, однако рабочих кормил исправно, а в каморке при мастерской спалось куда спокойнее, чем в угольном сарае на окраине Травизо, где Пеппо тайком ночевал до сих пор. Пораженный своей неожиданной удачей, пеп бросил опасный воровской промысел, и рьяно взялся за освоение ремесла. Огнестрельное оружие все прочнее входило в военный обиход, но даже заржавленная аркибуза была мало кому по карману. Надежный же дедовский арбалет исправно нёс свою службу, не требуя особых затрат. Венченцо человек практичный и деловой, правильно оценивал ситуацию и не велся на новомодные веяния других мастерских. А посему почти все арбалетчики в двух окрестных городах были его постоянными покупателями, и он бдительно следил за качеством своего товара. Тетевщик Чезара был превосходным мастером, но Венченцо знал, что хлопок бутылочной пробки напрочь лишает его воли и возлагал большие надежды на мальчугана с ловкими пальцами. Плетение тетивы было искусством непростым, но осязание в нем играло решающую роль. Через несколько месяцев Пеппа уже различал все виды материалов, их качество, а затем и мануфактуру, где они были изготовлены. Через полгода одним щипком тетивы по звону или дребезгу распознавал, нет ли в корпусе арбалета трещин. Через год безошибочно подмечал мельчайшие дефекты, и у Винченца резко снизилось число недовольных клиентов. А вскоре Чезаре приставился от неумеренного пристрастия к стакану, и Пеппо занял его место. К семнадцати годам слепой тетивщик был одним из лучших мастеров в округе и приносил хозяину твердый барыш. Но Винченцо не спешил повышать Пеппо в звании. Называться мастером парень не вышел годами, да и жалование ему полагалось бы совсем иное, а потому хозяин всегда выискивал новую причину, и Пеппо по-прежнему числился под мастерием. Однако Венченца знал, что мальчишка нуждается в деньгах и опасался, что тетивщика сманит кто-то другой. Джозеп же обладал отменным здоровьем и полным равнодушием к выпивке, и расставаться с ним было не с руки, поэтому хозяин негласно позволял ему браться за любые приработки, вроде чистки оружия, заточки клинков и мелких ремонтов, а также дал прочим мастерам указания без всяких отговорок наставлять мальчишку в любых вопросах. Это положение поначалу устраивало всех. Самого Пеппо, Винченцо и остальных рабочих, охотно сваливавших на слепого подмастерья скучную и грязную возню. Но время шло. Пеппо становился старше и шире в плечах, и у него уже нельзя было, походя, отнять полученные за работу медики. Сам Винченцо относился к своему мастеру неоднозначно. Он ценил его умелые руки и быстрый ум. Но дерзость и независимость Джузеппа раздражали хозяина, ожидавшего беспрекословной покорности благодетелю. Пронизывающий же незрячий взгляд вызывал содрогание, которое подвигло Винченцо повесить над головой тетивщика образ Богоматери, словно та могла присмотреть за строптивцем. Винченцо, сам того не замечая, неустанно пытался доказать Пеппу собственную власть над его судьбой. Редкую неделю тетивщик не был сечен плетью за те или другие прегрешения. Тяжелую руку хозяина знали и остальные рабочие мастерской, но слепой мальчишка, ухмылявшийся в ответ на первый удар, Приводил венченцев в бешенство и, бывал, пород с особым усердием. Однако работа не приносила Пеппе достаточных средств. А лесу медленно подтачивал недуг. Она, то оживлялась, гуляя с сыном в церковном саду, вышивая и даже посещая мессу, то снова лишалась силы и безучастно лежала в своей тесной келье. Сестры монахи неосторожно сообщили Пеппу, что болезнь крови, терзающая его мать, не имеет излечения. Он же убеждал себя, что не верит, и старался как мог продлить ее дни. Пеппу снова начал воровать. Но теперь уже не стыдился своего промысла. Более того, он больше не надеялся на скупое Божье милосердие и предпочитал, чтобы небеса не вмешивались. Теперь он грешил почти с вызовом, будто, надеясь отвлечь их гнев на себя и заставить забыть о болезне Друзей в Травизу Пеппу тоже не нашел, И здесь одни демонстративно не замечали его... Другие глумились над его увечьем, и все побаивались ярких, нахальных, слепых глаз, живших на лице, по мнению обывателей, какой-то своей, потаенной жизнью. Пересуды и шепотки за спиной окончательно ожесточили Пеппа. Насмешливость его стала саркастичной, язык приобрел ядовитую остроту, а привычка тетевщика криво усмехаться одним углом рта, слыша оскорбления, прочно закрепила за ним дурную славу. И вот теперь репутация эта, одевавшая Пеппа прочной броней самообладания, сослужила ему скверную службу. Он не мог своими руками засыпать землей тело женщины, вернувшей ему жизнь и могиле той, кого хоронил дурноглазый, не подойдет даже мальчик-служака. Пути до мастерской Пеппа не заметил, погруженный в мутную тоску. Он знал, что это лишь первая боль утраты. Завтра ум просеет мелким ситом сегодняшнюю шелуху неверия и ошеломления, оставив на поверхности лишь ничем не прикрытое острозубое отчаяние. Пеппо толкнул дверь мастерской и тут же был выдернут из раздумий суровым голосом венчетца. «Где ты шлялся?» Пеппо повел головой, будто просыпаясь. «Я закончил работу, мессер». Приняв безучастность этой фразы за раскаяние, хозяин шагнул ближе. Я не отпускал тебя, Джузеппо, и не тебе решать, когда твоя работа окончена. Вкрадчивость голоса выдавала закипающий гнев, но Пеппа сегодня было не до настроения венчанца. Мне нужно было уйти, а вас не было здесь, чтобы запретить. Неприкрытое нахальство фразы лишило оружейника остатков выдержки, и он рявкнул. «И по какой же нужде ты шатаешься по улицам в такое время? Или накопил медиков на шлюху?» Папа дернулся, как от пощечины, и медленно поднял голову. «У меня умерла мать». Винченцо попятился, встретившись взглядом с неподвижным ледяным кобальтом. Внезапно его охватил страх. На миг ему показалось, что налитые холодные злобой глаза вполне зрячи сверлят его ненавидящим взором. Венченцов вспомнил, что он один в мастерской с этим странным мальчишкой. Гнев и паника захлестнули его с головой, и он завизжал. «Да, «Да откуда у тебя мать? Таких пащенков, как ты, блудницы от сатаны нагуливают!» Секунду Пеппа стоял неподвижно. Потом молча ринулся к хозяину, но тот уже сдернулся со скобы плеть. Резкий визг метнулся тетевщику навстречу, тот уклонился от тугой волны рвущегося воздуха, и жгучая полоса впилась в руку пониже плеча, выдирая клок рукава. Пеппа молниеносно выбросил вперед кисть, охватил тугие, кручёные полоски кожи, рванул на себя. По инерции Винченцо качнулся вперед, и тут же длинные сильные пальцы клещами сдавили кадык. Оружейник сдавленно всхрапнул и с размаху ткнул Пеппа под дых рукоятью плети. От боли пальцы рефлекторно разжались, и Винченцо ударил мальчишку в лицо. Перехватил плеть и обрушил на упавшего тетивщика град остервенелых ударов. Страх и ярость оглушали оружейника, кровь разрывала виски. Он хлестал и хлестал, словно в тумане, видя, как поганец катается по полу, вскрикивая, рыча и хватаясь за беспощадную плеть. Мальчишка не защищал лица, не сжимался в комок. Плеть вырывалась из цепких рук, сдирая с них кожу. Кровь брызгала на рукава Камиза и спутанные волосы, а Винченцо не мог остановиться. Он хотел, чтобы мерзавец попросил пощады, и это единственное желание затмевало иные мысли прежде вовсе не жестокого человека. И вдруг оружейник выронил плеть, словно кто-то дернул с глаз пелену. Джузепа! разметавшийся на полу, тетевщик не шевелился. Винченцо осторожно шагнул вперед и слегка пнул того носком башмака. «Пеппа, чертов бездельник, уже тебе прикидываться!» За гневной интонацией Винченца звучало замешательство. «Одно дело учить кнутом ленивых подмастерьев, то дело богоугодное, дай самим неслухом оно на пользу, но...» «Забитый насмерть рабочий — это уже совсем другая конетель, это грозит судом. А окровавленный мальчишка лежал у его ног, безжизненно раскинутый...» Истерзанные руки непривычно спокойно распростерлись на дощатом полу. Исполосованная багровыми отметинами веста не колыхалась на груди. Венченце огляделся, отирая камизу вспотевший ладони и отрывисто дыша. Мастерская была пуста.